Жуль Верн Драма в Лифляндии. Глава 1. «На границе» Путник шел один среди ночи. Он пробирался, как волк, между глыбами льда, нагроможденными холодом долгой зимы. Штаны на теплой подкладке, тулуп из телячьей шкуры, шапка с опущенными наушниками, Плохо защищали страдника от свирепого ветра. Руки и губы у него потрескались и болели. Кончики окоченелых пальцев были как бы зажаты в тиски. Он брел в кромешной тьме, под низко нависшими тучами, грозившими разразиться снегом. Хоть уже начинался апрель, но на 58-й параллели стояла еще зима. Человек упорно все шел и шел. Остановись он ненадолго, и, возможно, у него не хватило бы сил продолжать путь. Часов около 11 вечера человек все же остановился. Не потому, что ноги отказались ему служить, и не потому, что он задыхался и падал от усталости. Его физическая сила не уступала твердости духа. Громким голосом, с непередаваемым Патриотическим чувством он воскликнул. «Вот она, наконец, граница! Лифлянская граница! Граница родного края!» Каким широким взмахом руки охватил он простиравшуюся перед ним на запад даль? С какой уверенностью и силой топнул ногой, как бы желая запечатлеть свой след на рубеже последнего этапа пути? Да, шел он издалека. Он прошел тысячи верст, среди стольких опасностей, стольких испытаний, преодоленных благодаря его уму и мужеству, побежденных его силой, упорством и выносливостью. Со времени своего побега уже больше двух месяцев шел он на запад, отважно пересекая центральные области Российской империи, где полиция ведет столь строгий надзор. Он брел по бескрайним степям, делая подчас длинный крюк, чтобы обойти казачьи заставы, пробираясь извилистыми ущельями между высоких гор. И вот, наконец, чудом избежав встреч, которые стоили бы ему жизни, он мог воскликнуть. Лифлянская граница. Но начинался ли здесь тот гостеприимный край, куда человек, ничего не опасаясь, возвращается после долгих лет отсутствия. Был ли это тот родимый край, где ему обеспечена безопасность, где его ждут друзья, где семья примет его в свои объятия, где жена и дети ожидают его прихода, если только он не задумал внезапно обрадовать их своим неожиданным возвращением? Нет. Этот край он пройдет лишь тайком, как беглец. Он попытается достичь ближайшего морского порта и там, не вызывая подозрений, сесть на корабль. Лишь тогда он почувствует себя в безопасности, когда Лифлянский берег исчезнет за горизонтом. «Граница!» — воскликнул сторонник. Но что это за граница, не отмеченная ни рекой, ни горной цепью, ни лесным массивом? Или это лишь условная линия, не обозначенные никаким географическим рубежом. Здесь была граница, отделяющая Российскую империю от трех ее губерний – Истляндии, Лифляндии, Курляндии, известных под названием Прибалтийских областей. В этом месте пограничная линия пересекает с юга на север зимой ледяную гладь а летом – зыбкую поверхность Чудского озера. Кто этот беглец? На вид ему было около 34 лет. Он был высокого роста, крепкого телосложения, широкоплечий, с могучей грудью, сильными руками и ногами. В движениях его чувствовалась решительность. Из-под башлыка, скрывающего лицо, выбивалась густая белокурая борода и когда ветер приподымал края башлыка, можно было увидеть живые блестящие глаза, яркий огонь которых не погасил и стужа. Пояс широкими складками облегал стан, скрывая тощий кожаный кошелек, в котором находилось несколько рублевых бумажек. Все его достояние. Сумма явно недостаточная для сколько-нибудь продолжительного путешествия. Его дорожное снаряжение дополнял шестизарядный револьвер нож в кожаном чехле сумка с остатками провизии наполовину пустая фляга с водкой и крепкая палка. сумка фляга и даже кошелек представлялись ему не столь ценными предметами как оружие приготовленное на случай нападения хищных зверей или полицейских. Он шел только по ночам чтобы незамеченным добраться до какого-нибудь порта на берегу Балтийского моря или Финского залива. До сих пор он благополучно миновал все препятствия на своем опасном пути, несмотря на то, что у него не было подорожной, выдаваемой военными властями, предъявление которой обязаны требовать станционные смотрители Русской империи. Но избежит ли он опасности с приближением к побережью, где надзор гораздо строже? Ведь о побеге его уже все оповещены, это несомненно. Будь то уголовный или политический преступник, его станут разыскивать с одинаковым старанием, преследовать с равным ожесточением. Право же, если судьба благоприятствовавшая ему до сих пор отвернется от него на лифлянской границе, Это будет равносильно кораблекрушению в самой гавани. Чудское озеро имеет около 120 верст в длину и 60 в ширину. В теплую погоду к его богатым рыбой берегам стекаются рыбаки. По озеру снуют тяжелые лодки, грубо сколоченные из почти неотесанных стволов и плохо струганных досок, так называемые струги на которых по вытекающим из озера речкам доставляют в соседние села и города вплоть до самого Рижского залива зерно, лен, коноплю. Однако в эту пору, на широтах, где весна наступает поздно, плавание по Чудскому озеру невозможно, и даже артиллерийский обоз мог бы перейти его скованную морозами суровой зимой поверхность. Озеро еще представляло собой широкую белую равнину с вздымающимися в центре сугробами и с ледяными заторами у истоков рек. Такова была страшная пустыня, по которой без труда, находя направление, уверенно продвигался беглец. Впрочем, он хорошо знал местность и шел быстрым шагом, намереваясь достичь западного берега до рассвета. Еще только два часа ночи, подумал он. Осталось не более двадцати верст. А там я легко найду какую-нибудь рыбачую хижину, заброшенную лачугу, где и отдохну до вечера. Здесь, в этом краю, мне уже не приходится брести наугад. Казалось, он забыл свою усталость и уверенность вернулась к нему. Если на беду полицейские вновь нападут на его утерянный след, он сумеет ускользнуть от них. Опасаясь, чтобы первые проблески зари не застали его еще на ледяной поверхности Чудского озера, беглец сделал последнее усилие. На ходу он подкрепился добрым глотком водки из своей фляги и ускорил шаг. И вот к 4 часам утра несколько чахлых деревьев, убеленные инеем сосны, купы берез и кленов смутно обрисовались на горизонте. Там была суша. Но там ждали его новые опасности. Хотя Лифлянская граница и разрезает Чудское озеро посередине. Все же, разумеется, не на этой черте расположились таможенные посты. Их перенесли на западный берег, к которому летом пристают струги. Беглец знал это, и его не могло удивить мерцание желтоватого огонька, прорезающего завесу тумана. «Движется этот огонек или нет?» – подумал он, остановившись возле одной из ледяных глыб, вздымавшихся вокруг него. Если огонь перемещается, значит, это свет фонаря, который несет таможенный дозор при ночном обходе Чудского озера, лишь бы не попасться ему на пути. Если же огонь не движется, значит он горит в будке одного из береговых постов. Ведь в это время года рыбаки еще не вернулись в свои хижины. Они ожидают ли дохода, который начинается не ранее второй половины апреля. Осторожность требовала, чтобы путник свернул вправо или влево, дабы не попасться на глаза дозорным. Беглец свернул влево. Насколько можно было различить сквозь туман, поднимавшийся под дуновением утреннего ветерка, деревья с этой стороны росли более густо. Если за ним будет погоня, то, вероятно, именно здесь ему легче всего найти убежище, а затем и бежать. Человек не сделал и полсотни шагов, как вдруг справа от него раздался громкий окрик «Кто идет?». Это «кто идет», произнесенное с сильным германским акцентом и напоминавшее немецкое «верда», «кто идет», окрик часового, ошеломила путника. Надо сказать, что в Прибалтийском крае немецкий язык наиболее в ходу, если не среди крестьян, то во всяком случае среди горожан. Беглец и не подумал ответить на этот окрик. Он распластался на льду и хорошо сделал. Почти тотчас же раздался выстрел. И не он этой предосторожности, пуля поразила бы его в самую грудь. Удастся ли ему избежать встречи с дозором таможенников? Что они заметили его, не было сомнений. Окрик и выстрел доказывали это. Но они могли подумать, что во мраке и тумане им просто померещилась какая-то тень. И в самом деле беглец убедился в этом, услышав слова, которыми обменялись дозорные, подойдя к нему ближе. Это были стражники одного из постов Чудского озера. Бедняги в выцветших пожелтелых мундирах. Жалование, которое они получают в русской таможне, так ничтожно, что они охотно протягивают руку за чаевыми. Двое из них возвращались в свою будку когда им показалось, что между сугробами мелькнула какая-то тень. «Ты уверен, что видел его?» — спросил один из них. «Да», — ответил другой. «Должно быть, какой-нибудь контрабандист пытался пробраться в Лифляндию». «За зиму это не первый и, наверное, не последний. Должно быть, он улизнул, раз его и след простыл». «Эх!» — ответил стрелявший. В таком тумане меткой не прицелишься. Жаль, что я не уложил его. У контрабандиста фляга всегда полна. Мы бы поделились с тобой по товарищески. Нет ничего здоровее для желудка, подхватил другой дозорный. Таможенники продолжали свои поиски, побуждаемые должно быть не столько желанием захватить контрабандиста, сколько надеждой согреться глотком шнапса или водки но их старания были напрасны. Едва лишь они удалились, беглец снова пустился в путь по направлению к берегу и еще до рассвета нашел убежище в пустующей, крытой соломой хижине в трех верстах к югу от будки таможенников. Конечно, следовало бы не спать весь этот день и быть на стороже, чтобы в случае опасности, если стражники – продолжая поиски, направиться в сторону хижины, успеть ускользнуть. Но при всей своей выносливости этот человек, сломленный усталостью, не смог противиться сну. Завернувшись в тулуп, он улегся в углу хижины и заснул глубоким сном. Когда он проснулся, уже наступил день. Было три часа пополудни. Таможенники не покидали свои будки. Они удовлетворились единственным выстрелом в темноту, решив, что они попросту ошиблись. Путнику оставалось лишь радоваться, что он избегнул этой первой опасности при переходе границы родного края. Теперь, когда он удовлетворил свою потребность во сне, следовало подумать и о еде. Оставшегося в сумке небольшого запаса Беглецу могло хватить разве что на один-два раза. Необходимо было на следующем же привале достать еды, а также наполнить водкой осушенную до последней капли флягу. «Крестьяне никогда не отказывали мне в помощи», — подумал он. «Тем более лифлянские крестьяне не откажут, такому же, как они, славянину». Он рассуждал правильно. Лишь бы злой рок не привел его к кабачику немецкого происхождения. каких много в этом крае. Такой кабачик оказал бы русскому далеко не такой прием, как крестьяне Российской империи. Впрочем, беглецу не нужно было просить подаяния в пути. У него оставалось еще несколько рублей. Этого хватит до конца путешествия, по крайней мере, в пределах Лифляндии. Правда, как быть в дальнейшем, когда придется сесть на корабль? Но об этом он еще успеет подумать. Самое главное – не попасться в руки полицейских и достичь какого-нибудь порта на побережье Финского залива или Балтийского моря. Вот к чему должны быть направлены все его усилия. Как только ему показалось, что уже достаточно стемнело, часов в семь вечера, Беглец зарядил свой револьвер и покинул хижину. Днем ветер потянул с юга. Температура повысилась до нуля, и усеянный черными точками снежный покров предвещал приближение оттепели. Характер местности не менялся. Довольно неизменная в своей центральной части, она становилась холмистой лишь на северо-западе. И то холмы эти не превышали 100-150 метров. Такие обширные равнины не представляют никакой трудности для пешехода. Разве только во время оттепели, когда почва становится непроходимой. А этого как раз можно было опасаться. Надо было дойти до какого-нибудь порта, и если он освободится от льда, то тем лучше навигация станет возможной. Около 15 верст отделяют Чудское озеро от села Эк, к которому беглец приблизился в 6 часов утра. Но он остерегся туда входить. Полиция могла потребовать документы, что поставило бы его в весьма затруднительное положение. Не здесь следовало искать пристанище. День он провел за версту от села в заброшенной лачуге. В 6 часов вечера он вышел снова, направляясь на юго-запад к реке Эмбах, который достиг после перехода в 11 верст. Воды этой реки сливаются с водами озера Вертьяров в северной его оконечности. Там, вместо того, чтобы углубиться в лес из ольхи и кленов, Раскинувшийся на берегу, беглец считал для себя безопаснее идти прямо по реке. Прочность ледяного покрова еще не вызывала опасений. Из высокоплывущих туч шел теперь довольно крупный дождь, который ускорял таяние снегов. Все предвещало наступление оттепели. Недалек был день, когда реки вскроются от льда. Беглец шагал быстро, стремясь достичь берегов озера еще до рассвета. Расстояние в 25 верст – тяжелый переход для усталого человека. Самый большой из переходов, преодоленных им на пути, ведь в общей сложности за ночь это составит уже 50 верст. 10 часов отдыха на следующий день будут честно заработаны. В общем, досадно, что погода изменилась, и пошел дождь. Сухой мороз облегчил и ускорил бы переход. Правда, гладкая ледяная поверхность реки Эмбах все же представляла более прочную опору, чем покрытая оттаившей грязью прибрежная дорога. Но глухой шум и частые извилистые трещины указывали на то, что река скоро вскроется, и наступит ли доход. Отсюда новая трудность для беглеца, если он вынужден будет перейти реку. Разве что перебраться вплавь. Все эти причины вызывали необходимость делать двойные переходы. Путнику все это было хорошо известно. Поэтому-то он и делал нечеловеческие усилия. Плотно запахнутый тулуп оберегал его от пронизывающего ветра. Сапоги, недавно подчиненные, подбитые крупными гвоздями, были в хорошем состоянии. Он шел уверенным шагом по скользкому льду. Да, в этой кромешной тьме и невозможно было искать дорогу, тем более, что река Эмбах вела его прямо к цели. К трем часам утра путник прошел около 20 верст. За два часа, остающихся до зари, он дойдет до места привала. Незачем и на этот раз заходить в какую-нибудь деревню или искать пристанище в Корчме. Припасов на день хватит, а кров подойдет любой, лишь бы отдохнуть в безопасности до вечера. В лесах, окаймлявших северную часть озера Верцьяров, Легко найти пустующую зимой хижину дровосека. Немного древесного угля, который там найдется до сухого хвороста, хватит, чтобы развести хороший огонь, согревающий и душу, и тело. И нечего опасаться, что в этих безлюдных лесных чащах дым очага выдаст присутствие человека. Да, зима стояла суровая. Но зато, несмотря на жестокие морозы, как помогла она беглецу с самого начала побега в его странствиях по землям Российской империи. Да и вообще, разве зима, как говорит славянская поговорка, не друг русскому человеку? Разве не уверен он в ее суровой дружбе? В эту минуту с левого берега Эмбаха донесся вой. Не могло быть сомнения, это был вой зверя, находящегося в каких-нибудь ста шагах. Но приближался ли он или удалялся? В темноте это было трудно определить. Человек на мгновение остановился, прислушиваясь. Надо быть на настороже, не дать застигнуть себя врасплох. Вой повторился еще несколько раз, все усиливаясь. Ему отвечали другие завывания. Никаких сомнений. Стая зверей бежала по берегу имбаха и, вероятно, учуяла присутствие человека. Но вот зловещий вой послышался с огромной силой, и беглец решил, что хищники сейчас на него набросятся. «Волки», — подумал он, — «стая уже близко». Опасность была велика. Изголодавшиеся за долгую суровую зиму звери эти действительно опасны. Одинокого волка бояться нечего, если только путник силен и хладнокровен. Была бы палка в руках. Но от полудюжины этих зверей даже с револьвером трудно отбиться. Разве что стрелять без промаха. В этих местах негде было укрыться от нападения. Берега Эмбаха низкие и совершенно голые, ни одного дерева, на ветве которого можно было бы взобраться. А стая, мчалась ли она по льду или через степь, вероятно, находилась теперь не более чем в 50 шагах. Выход был один – бежать со всех ног, впрочем, без большой надежды опередить хищников. Пусть даже пришлось бы потом остановиться, чтобы отразить нападение. Человек пустился бежать, но вскоре услышал, что звери преследуют его по пятам. Забывания раздавались теперь ближе, чем в 20 шагах. Путник остановился, и ему показалось, что во тьме заблестели светящиеся точки, точно горящие уголья. То были волчьи глаза, глаза разъяренных волков отощавших лютых от долгой голодовки, алчущих добычи. Они уже почти ощущали ее на зубах. Беглец обернулся, держа револьвер в одной руке, палку в другой. «Лучше не стрелять, а постараться обойтись с помощью палки, чтобы не привлечь внимание полицейских, если те рыщут где-нибудь поблизости». Человек выпростал руки из складок тулупа и твердо уперся ногами в землю. Яростно размахивая палкой, он отогнал волков, которые уже наседали на него. Один зверь попробовал вцепиться ему в горло, но он тут же уложил его ударом палки. Однако волков было полдюжины слишком много, чтобы их напугать, слишком много, чтобы уничтожить одного за другим не прибегая к револьверу. К тому же при втором ударе, нанесенном со страшной силой по голове другому волку, палка сломалась в руке. Человек снова бросился бежать и, так как волки преследовали его по пятам, он остановился и выстрелил четыре раза. Два смертельно раненых зверя упали на лед, обогряя его своей кровью. Но последние пули не попали в цель. Два других волка отскочили на двадцать шагов. Беглец не успел зарядить револьвер. Стая уже снова подступала, готовая наброситься на него. Он пробежал еще двести шагов, но звери уже нагоняли его и вгрызались зубами в полы тулупа, разрывая его в клочья. Человек чувствовал их горячее дыхание. Один неверный шаг — и ему конец. Не встать ему больше. Свирепые животные растерзают его. Неужели пробил его последний час? Неужели он преодолел столько испытаний, столько трудностей, столько опасностей, чтобы ступить на родную землю и не оставить там даже своих костей? Наконец, с первыми проблесками зари впереди показалось озеро Верцьярф. Дождь Перестал лить, но вся окрестность была подернута туманом. Волки набросились на свою жертву, несчастный отбивался от них рукояткой револьвера. Звери отвечали укусами и ударами когтей. Вдруг человек наткнулся на какую-то лестницу. К чему прислонена эта лестница? Не все ли равно? Лишь бы удалось взобраться вверх по ступенькам. Звери не смогут достать его там хотя бы временно он будет в безопасности. Лестница эта спускалась немного наклонно и, удивительное дело, не опиралась на землю, словно была подвешена. В тумане нельзя было разглядеть, где находилась ее верхняя точка опоры. Беглец ухватился за перекладины и поднялся на нижние ступеньки в ту самую минуту, когда волки с новой яростью бросились на него. Волчьи клыки впились в его сапоги, разрывая кожу. Между тем лестница трещала под тяжестью человека. Она качалась при каждом его шаге. Неужели она упадет? На этот раз звери растерзают его, пожрут его живьем. Лестница выдержала, и с ловкостью марсового взбирающегося на ванты, он поднялся на верхние ступеньки. Здесь выдавался конец какой-то балки, подобие большой ступицы колеса, на которую можно было сесть верхом. Человек был теперь недосягаем для волков, которые продолжали прыгать внизу, издавая ужасающий вой.